Глава 32. Мама. Сколько бы дико это ни звучало, мать для людей важное понятие. Они не только знают, кто их мать, но и в большинстве случаев до конца жизни поддерживают с ней отношения. Конечно, такому, как я, никогда не знавшему, кто его мать, сама мысль об этом представлялась весьма экстравагантной, настолько экстравагантной, что я боялся её развивать. Но пришлось. Коль скоро сын излишне щедр, Делись со матерью информацией, то мне необходимо всё подробно разузнать. Эндрю? Да, мать, это я. Ах, Эндрю. Она говорила на высокой частоте, на самой высокой, какую я только слышал. Здравствуй, мать. Эндрю, мы с твоим отцом так переживаем за тебя. Места себе не находим. О, сказал я, это всего лишь эпизод, я временно лишился рассудка, забыл одеться, ничего страшного. И это все, что ты можешь сказать? Нет, не все, я должен задать тебе вопрос. Это важный вопрос, мать. О, Эндрю, в чем дело? Дело? Какое дело? Это Изабель? Она снова тебя пилила? Все дело в этом? Снова? Снова? Вздох, похожий на треск статического разряда. Да, ты уже больше года говоришь нам, что у вас с Изабель проблемы. Что она не хочет понимать, как тебе тяжело на работе. Что она тебя не поддерживает. Я вспомнил об Изабель, как она алгала мне, чтобы я не волновался, как она готовила мне еду. Нет, сказал я. Она поддерживает его. Э, то есть меня. А Голивер, что с ним? Анна настроила его против тебя, да? Из-за музыкальной группы, в которую он хотел играть. Но ты прав, дорогой. Не нужно ему водиться с плохими компаниями, особенно после всего, что он натворил. Группа? Не знаю, мать, не думаю, что проблема в этом. Почему ты мне говоришь, мать? Ты никогда так меня не называл. Но ты же моя мать. А как надо? Мама, просто мама. Мама. Мама проговорил я. Это слово звучало причудливее остальных. Мама, мама, мама, мама. Мама, послушай, мне нужно знать. Разговаривал я с тобой в последнее время или нет? Она не слушала. Жаль, что нас нет рядом. Приезжайте, сказал я. Мне было интересно посмотреть, как она выглядит. Приезжайте прямо сейчас. Если бы мы не жили за двенадцать тысяч миль. Ага, сказал я. Расстояние не показалось мне таким уж серьёзным расстоянием. Тогда приезжайте после обеда. Мать рассмеялась. Чувство юмора тебе не изменяет. Да, согласился я. Я по-прежнему очень смешной. Послушай, мы с тобой говорили в прошлую субботу. Нет, Индрю, ты что, потерял память? У тебя амнезия? Ты говоришь так, будто у тебя амнезия. Я немного сдал. Вот и всё. Это не амнезия. Врачи подтвердили. Просто я очень напряжённо работал. Да, да, знаю. Ты нам говорил. Так что я рассказывал, что почти не спишь, что не работал столько поменьше, имею в виду, со времени диссертации. И тут она начала выдавать совершенно бесполезную информацию о своей тазовой кости и ужасной боли. Ужасной боли. Приходится принимать обезболивающие таблетки, но они не помогают. Разговор принимал сумбурный, почти тошнотворный характер. Мысли о продолжительной боли была мне непонятна. Люди гордятся достижениями в области медицины. Однако для этой проблемы у них ещё нет хоть сколько-нибудь удовлетворительного решения, как и для проблемы смерти. Мать, э, мама, послушай, что тебе известно о гипотезе Лимана? Эта та штука над которой ты работаешь, да? Работаю? Работаю. Да, я до сих пор над ней работаю, хотя никогда её не докажу. Теперь я это понимаю. О, милый, всё хорошо, не убивайся ты так. Слушай. И рассказ о боли продолжался. Врач сказал матери, что ей необходима замена тазобедренного сустава. Протез будет из титана. Я чуть не ахнул, когда это услышал. но не стал рассказывать ей о некоторых свойствах Титана, поскольку людям, очевидно, еще не было об этом известно. Придет время, сами узнают. Потом она принялась рассказывать о моем отце. У него ухудшается память. Врач запретил ему водить машину, и оставалось все меньше надежды, что он допишет книгу по макроэкономической теории, которую надеялся опубликовать. «Поэтому я так волнуюсь за тебя, Эндрю!» Ведь я же говорила, на той неделе доктор советует сделать тебе сканирование мозга. Такое иногда передается по наследству. «Ага», — сказал я. Я правда не знал, что еще от меня требуется. Если честно, мне хотелось прекратить разговор. Родители явно ничего не знали. По меньшей мере, матери я не говорил. А мозг отца, как видно, находится в таком состоянии, что информация в нем надолго не задерживается». А еще, и это самое важное, разговор с матерью меня угнетал. Он заставлял меня думать о человеческой жизни в таком разрезе, в котором думать о ней не хотелось. Получалось, что с возрастом жизнь человека становилась все страшнее. Ты рождаешься с маленькими ручками и ножками и безграничным счастьем. А потом ножки и ручки растут, а счастье медленно испаряется». С подростковых лет счастье уже наровит выскользнуть из рук, а начав падать, всё быстрее летит в пропасть. От самого сознания, что оно может выскользнуть, его становится всё труднее удержать. Какими бы большими ни выросли руки и ноги, почему меня это угнетает? Какое мне дело? Я снова порадовался, что всего лишь выгляжу как человек и никогда по-настоящему им не буду. Мать продолжала трещать. В какой-то момент я осознал, что если перестать её слушать, это не повлечёт за собой никаких катастрофических последствий, и с этой мыслью повесил трубку. Я закрыл глаза в надежде ничего не видеть, но надежда оказалась чётной. Я увидел Табиту, припавшую к мужу, и аспирин, пенный вытекавший у него изо рта. Может быть, моей матери столько же лет, сколько Табите? А может, больше? Когда я открыл глаза, рядом стоял Ньютон. Он смотрел на меня, и в его взгляде было смущение. Почему ты не попрощался? Обычно ты прощаешься. И тут удивительнейшим образом я сделал то, чего сам не понял, то, в чём не было никакой логики. Я взял трубку и набрал тот же номер. После трёх гудков мать ответила. И я сказал: "Извини, мама, я хотел попрощаться". Алло, алло, вы меня слышите? Да, мы тебя слышим. Послушайте, опасности нет. Информация уничтожена. Люди останутся на третьем уровне. Не о чем волноваться. Ты уничтожил все свидетельства и все возможные источники. Я уничтожил информацию на компьютере Эндрю Мартина и на компьютере Дэниела Рассела. Дэниел Рассел тоже уничтожен. Сердечный приступ. Он страдал сердечной недостаточностью, и такая причина смерти была наиболее логичной. Ты уничтожил Изабель Мартин и Гуливера Мартина. Нет, не уничтожил. Нет необходимости их уничтожать. Они не знают. Гуливер Мартин знает. Изабель Мартин нет. Но у Гуливера нет мотивации разглашать информацию. Ты должен уничтожить его. Ты должен уничтожить их обоих. Нет, в этом нет необходимости. Если хотите, если вы действительно считаете это необходимым, я могу воздействовать на его неврологические процессы. Я заставлю его забыть, что сказал ему отец, хотя он толком ничего не знает. Он не понимает математики. Какие бы воздействия ты ни проводил на этой планете, их последствия исчезнут, как только ты вернёшься домой. Ты это знаешь. Он ничего не скажет. Возможно, уже сказал: людям нельзя доверять, они даже сами себе не доверяют. Гулливер ничего не сказал, а Изабель ничего не знает. Ты должен довести дело до конца. Если ты не выполнишь миссию, вместо тебя пришлют другого. Нет, нет, я выполню. Не сомневайтесь, я доведу дело до конца.